А что еще там за генеральные штаты? Якобинство? Мартинизм? Помните, господин Густав, вы король Божьей милостью, силой меча и векового наследия, и непристойно вам гнуть голову перед чернью, как я не гну своей старой головы перед темной толпой? Едва удержался юношу указать самодержавной повелительнице, что только желанием угодить своему народу и вызвала она тяжелый разлад, который силой войск собирается уладить теперь. Но он сказал только, — Это, возможно, согласен, Ваше Величество, но как я введу чужие полки в родной дом? Как поведу их против своего народа? Простите, я понимаю, желание добра для меня подсказало вашему величеству такую мысль, но я присягал законам моей страны, и что бы там ни случилось, останусь им верен. Король не только присягу, данную им, он должен свято соблюдать каждое свое обещание или не давать его. Конечно, государня, вы сами так думали и поступали всегда. Могу ли я, едва вступя на трон, поступить иначе? Тяжелой иронией прозвучал последний вопрос, тем более тяжкой, что юноша не желал обидеть старой измученной женщины, так часто и явно менявшей свои слова и нарушавшей обещания, данные в качестве государни. Екатерина видела, что король ненамеренно бросил ей в лицо острый укор, но поняла, что дальше им не о чем говорить. Сделав знак Зубову, который, заслышав повышенный тон речей короля, уже стоял тут близко на стороже, императрица оперлась на руку фаворита, величаво кивнула головой королю, его шведом, и вышла из покоя, не говоря ни слова. Прошло всего пять дней с печальной минуты несостоявшегося обручения. Как ни перемогалась государня, справиться легко с собою и со своим недугом не могла. С каждым днем все мучительнее ей было думать, что юноша, принятый ею как самый близкий человек, видевший с ее стороны искренние проявления расположения и дружбы, так унизил и оскорбил ее, окруженную глубоким заслуженным после многих лет уважением не только дома, но и за пределами империи. И эта обида, душевная тревога, которая овладела императрицей, усиливала ее слабость, ее телесную хворь. Правда, Роджерсон указывал еще на одну причину нездоровья. На ногах у государни открылись было язвы следствие застарелого недуга. Выделение этих язв, помогали телу очищаться от всех нездоровых начал, но Екатерине хотелось от них избавиться. На помощь пришел грек Ламбро Кационе, прежде корсар, потом волонтер русских войск, помогавший флоту в борьбе с турецкими галерами. Он очутился при дворе не то шутом Екатерины, не то прихвостнем фаворита, но своим человеком. Узнав от Зубова о больных ногах государни, он уверил, что язвы закроются, стоит лишь брать ножные ванны из холодной морской воды. Опыт был сделан, удался, язвы закрылись. Но теперь усилились приливы крови в голове, которые особенно беспокоили и Роджерсона, и державную больную. Но на все доводы англичанина она упрямо отвечала «все пустое». Вам неприятно, что нашелся еще человек, кое-что понимающий в медицине. Он мне помог. Не нападайте на бедного грека. Помогите и мне так же скоро и хорошо. Вот я вам скажу спасибо. Таким образом, много причин влияло на волю и на тело государыни, причиняя ей страдания, лишая возможности силой духа преодолеть недуг. Печальная, полная тяжелых предчувствий, часами лежала на своем любимом канапе Екатерина, и картина, одна мрачнее другой, проносились перед утомленным взором старой повелительницы. Теперь при ее жизни начался ряд неудач. Что же будет, когда ее не станет? когда взойдет на трон этот несчастный, больной умом, искалеченный духом человек, ее родной сын, но такой далекий, чужой для Екатерины. Нет, быть того не должно и не будет. Придя к решению, императрица обратилась к своей шутихе, Матрене Данилне, которая, сидя у ног больной, сюсюкала торопливо, передавая все толки и сплетни, ходящие по городу после отмененного обручения. Ну, спасибо, Данилна, целый ворох вестей нанесла. Ступай пока, с Богом. Захара, кликни сюда. Шутиха ушла. Явился камердинер. Если Александр у себя, ко мне попроси его, Высочество. Да свет мне в глаза, передвинь канделябру. Так, иди. Встревоженный необычным приглашением в неурочное время быстро явился Александр. Он чувствовал, что сердце сильно билось у него в груди, уши горели, кровь прилила к щекам. Даже бабушка обратила внимание на это. — Я спешил к вам, дорогая бабушка, от того должно быть, и раскраснелся. Как изволите себя чувствовать нынче? Спрашивает и сам вглядывается в бабушку. Лицо ее в тени, только на белые красивые руки падает свет. Руки эти всегда деятельны, теперь беспомощно лежат вдоль тела. Особенно мертвенный вид имеет левая рука, недавно пораженная ударом. Глядит на нее внук, кровь отливает от лица, от головы. Ему становится как-то холодно, словно в склепе. Но юный князь старается не показать больной государни своей тревоги. Глаза его смотрят ясно, прямо в потускнелые глаза бабушки. Губы пытаются изобразить почтительно радостную улыбку. Сдается лучше вам нынче благодарение Господу, как это приятно. Лучше, ты думаешь, мой друг? Ну, пусть так. Теперь так много надо силы, хотя бы на краткое время, устроить все, а там, бабушка, ваше величество, пустое, что тревожишь себя, мое дитя? Слава Богу, пожила на свете, всего узнала дурного и хорошего. Пора и честь знать. Вон и то, не только чужие, Свои твердят, Чужой, где я век живу, И ихний заедаю. Ваше Величество, Неужели вы полагаете, Может, кто подумать? Кто бы посмел? Ах, дитя мое! А ты думаешь, я поверю, Будто не знаешь, о ком мои слова? Я не желаю ставить тебя Судьей между отцом и бабкой. Боже, схорони! Но теперь такая минута пришла, что об этом поговорить надо и все дело порешить. Ты не мальчик уже, сам видеть можешь и понимать. Видит и понимает Александр. Но даже цветные круги, огненные искры замелькали у него в глазах. Он давно ожидал, и окружающие, близкие к нему люди говорили о том... И сама Екатерина, не стесняясь, толковала со многими о важном деле, которое даже не тайно и для широкой публики столицы. Об этом говорят и по царству. Не сына. Внука желает видеть после себя на троне императрица. По праву воли монаршей, по существующему основному закону империи, государыня вправе сама назначить, кому занять престол после ее смерти. Но не думал внук, что это так скоро придется обсуждать, что ему придется принять участие в решении.